Необыкновенная пещера, в которой он оказался, была такая, что нигде второй такой не сыщешь на земле. Над головою были не каменные своды, вверху сверкала и сияла голубая глыба хрусталя, в которой горели созвездия. Это было небо, созданное духами гор, а под небесами изумрудно-светлая долина – поросшая густыми, невиданными цветами и травами, и со всех сторон долину эту обнимают высокие горы. Это было нечто вроде Лукоморья. Слабо озаренное пространство Лукоморья постепенно погрузилось в непроглядный мрак, и оттуда из мрака послышались гранитные голоса камней. «Ты пришел? Мы рады тебя видеть и приветствовать, Георгий!» «Пришел!» – растерянно сказал он. «Но куда я пришел? Не пойму!» «Это кузница под облаками!» Он усмехнулся, глядя по сторонам. «Так ведь мы же под землей, как так?» «А вот так!» «Отвечали ему голоса. Дракон отыскал и разбил эту кузницу, и все тут с ног на голову перевернулось. «Понятно. А вы кто такие?» «Мы камни. Да, мы камни, не удивляйся. Мы были помощники добродея. А теперь, когда кузница из-под облаков обрушилась под землю, мы превратились в камни». Пастух попытался разглядеть говорящие камни. «А можно мне поближе подойти?» «Не надо!» — предупредили его. «Кто к нам прикоснется, тот сам окаменеет». От волнения во рту бедовано пересохло. «А где добродей, вы не знаете?» «В нижних мирах, в плену у Эрлихана». «А где...» Голос пастуха осёкся. Где молила? Она жива? Жива. Да только и она в плену дракона. В прохладной пещере вдруг стало жарко. Ощущая нарастающее волнение, бедован рубаху расстегнул, и неожиданно в пещерной полумгле золотой нательный крестик на его груди сверкнул, будто луч солнца в тучах. Мне нужно увидеть крестного, вы слышите? Зачем он тебе нужен? Я вам не могу всего сказать, извините. Нам надо встретиться, вот и всё. Обязательно. Встретиться? О, это будет нелегко. И всё-таки, вы можете помочь? Ты не ответил на вопрос. Гранитным горлом заскрежетал в потьмах какой-то самый твёрдый камень. «Зачем это нужно тебе?» Волнуясь, бедован покусал пересохшие губы, застегнул рубаху возле горла и опять расстегнул. Сбивчиво, но громко он стал рассказывать про те седые времена, когда вместо холодной Сибири на земле была теплая, обетованная Ирия. Говорящие камни какое-то время невнятно пошептались между собой. Потом спросили... «Ты хочешь вернуть те времена, когда на земле была Ирия? Мы тебя правильно поняли?» «Да», — твердо сказал Бедован. «Хорошо», — со скрипом согласился говорящий камень, сверкая кварцитовыми глазами. «И что ты хочешь сделать?» «Желваки на скулах Бедована ходуном заходили. Дракона хочу победить!» «Молодец!» — насмешливо сказал какой-то говорящий камень, имеющий форму седобородого старца. — Заковыка только в том, что ты уже пытался победить дракона. — Я? Когда это? — бедован растерялся. — Забыл? — каменный старец горько усмехнулся. — А, впрочем, это не мудрено. Дракон постарался стереть твою память. И после этого каменный старец спустился в долгое и пространное повествование, касавшееся тех незапамятных времен, когда полчища драконов бродили по земле, а богатыри то и дело выходили на битву с ними в надежде победить. Только ничего у них не получалось, и тогда люди взмолились, обращаясь к своим богам, чтобы они помогли им одолеть эту мерзкую нечисть. «И услышали боги молитву, продолжал повествовать каменный старец, и отправили тебя на эту землю, и ты пришел, и ты сразился с самым главным драконом, Змеем Горынычем, Эрликханом. Хочешь посмотреть, как это было?» «Да как же я посмотрю, когда все это было в незапамятные времена?» «Смотри! Через божественный магический кристалл!» И в следующий миг над головой вспыхнул яркий свет, и у Бедавана возникло вдруг такое ощущение, будто в огромном зале включили огромный кинопроектор, только вместо экрана. Нежданно-негаданно распахнулся чистый необъятный небосвод, по которому пробежали сначала кровавые тени, а затем появились черные фигуры скачущих всадников и пеших людей. Удивительно четко и ясно Педаван увидел то, что случилось в незапамятные времена Это случилось где-то среди гор, в широкой зеленой долине между реками. Там сошлись они, богатырь с драконом. Без устали бились они, несколько дней и ночей. Земля тряслась, да так что горы от страха белоснежные шапки снимали, бросали то к ногам богатыря, то к лапам змея Горыныча, Пыль клубилась над долиной, дым стоял и пахло зловонной гарью. Дракон все на своем пути сжигал смертоносным дыханием. Горела не только тайга, вода клокотала в реке, скалы плавились как свечи. Горный перевал, возле которого происходила кровопролитная битва, к вечеру третьего дня напоминал обглоданную кость чудовищной величины. Все выгорело, мрачно мерцая оплавленной железоподобной твердью. Неумолимый богатырь три дня и три ночи без устали орудовал увесистым мечом, рубил, рубил, рубил головы змея Горыныча, да только бесполезно. Опять и опять вырастали, и тогда отчаяние стиснуло душу богатыря, Так ведь можно биться бесконечно. Только силы-то, увы, не бесконечны. И стал он час за часом ощущать усталость. Временами падал, отступая перед натиском змея Горыныча. И если бы тот богатырь оказался в той битве один, не сдобровать бы ему. Но, слава Богу, бился-то он не один, Помогала ему целая армия богатырей, ведь это была всенародная битва со злом. И в конце концов богатырь оттеснил змея Горыныча, загнал на вершину горы, на самый край огнедышащего вулкана. Ноги и руки богатыря уже подрагивали от перенапряжения, и только желанная близость победы окрыляла его Вдохнуло великую силу. Бросая поломанный, зазубренный меч, Он ощутил прилив божественной энергии. Он схватил дракона и швырнул в кипящий кратер, Будто в разверзнутую пасть гигантского чудовища. И радость уже осветила усталое лицо богатыря. Но оказалось, что это... Преждевременная радость в самое последнее мгновение дракон своей лапой зацепил богатыря, и они в кипящий кратер упали вместе и сгорели вместе».